Тайна храма. В Чехии, недалеко от Праги, есть маленький городок Иглава. Там протекает река с таким же названием. Обычная сельская провинция, но земля под этим местом уже много веков хранит странные, загадочные явления. Недалеко от города есть входы в подземные лабиринты местных катакомб. Легенды и предания, распространённые среди жителей Иглавы, населяют эти подземелья, созданные в средние века, призраками и таинственными невидимыми существами. Тот, кто попадает туда, невольно разделяет это мнение. Ровно в полночь в одном из коридоров катакомб раздаются звуки органа, словно кто-то торжественной музыкой начинает священную мессу. В сообщении Тартаса от 4 ноября 1996 года. В Чехии в местечке Глава экспедиция археологов исследовала старинные катакомбы и подтвердила невероятные рассказы местных жителей. Музыка, исполняемая на органе, была слышна совершенно чётко в каменном подземелье на глубине 10 м. Был обследован пространство вокруг этого органного зала и установлено, что где-то рядом за его стенами нигде не может быть помещения, в котором бы располагался подобный музыкальный инструмент. Были привлечены для разгадки этого явления даже психологи. Они, обследовав очевидцев, заявили, что это не галлюцинация. Но главной неожиданностью для археологов стало открытие подземного хода, о котором не знали даже местные старожилы. В нём обнаружена каменная лестница, светящаяся в темноте ярко-красно-оранжевым светом. Химический анализ её вещества показал, что фосфоров в ней нет. К тому же свет её постоянен и не уменьшается со временем. Что это за свет и как обычный камень был сделан светящимся, так и осталось неизвестным. Кто-то смог вложить музыку и свет в простой камень катакомб, и это рукотворное волшебство живёт уже тысячу лет. Феномен Иглау воскрешает из реки забвения предания о рыцарских орденах средневековья, владевших истинной подлинной алхимией и проводивших свои собрания и обряды посвящения в тайных подземных храмах. Эти факты принадлежат уже истории тайных обществ посвящённых. Её нет в энциклопедиях, но она связывает отдельные исторические события в единый последовательный исторический процесс. Она заполняет белые пятна на общей карте политических, социальных потрясений в летописях расцвета и разрушения цивилизации. Она дохатворяет общую хаотическую на первый взгляд картину существования человечества и наделяет его возвышенным и одновременно трагическим смыслом. Логика столкновения самых мощных противоположных сил, сил добра и зла, света и тьмы. Действительно не странно ли, что начинается наша эра христианская, проходит несколько ювиков, и не видно уже и следа древних традиций посвящения. Неужели они действительно прервались? Неужели знания, создавшие Стоунхендж и пирамиды Египта, не давало силы братству посвящённых сохраниться? Выстоять под натиском агрессивного, самодовольного и фанатичного невежества и создать свои неприступные твердыни просвещения. Иногда то, что выглядит исчезновением, на самом деле оказывается переходом в новую форму существования меняются условия и создаются новые средства передачи людям как старый мир истины. Что может быть самым мощным средством не преступности тайна. Орден был основан в Палестине в 1118 году двумя французами, рыцарями Хюго де Пиенами и Жофруа де Сент-Андэмаром.